Эдуард Лунев, Константин Шаров, и в старости есть место радости. Мой собеседник, Константин Михайлович Шаров, родился 20 ноября 1923 года. В свои 90 лет он не выглядит глубоким стариком, энергичен, подтянут, пунктуален. Чувствуется, как говорится, военная косточка. Полковник в отставке, он прошел всю войну, затем 4 десятилетия жизни отдал службе в вооруженных силах страны. По сей день верен традициям фронтового братства. Регулярно, словно на службу, он приходит в Московский дом ветеранов, воин и вооруженных сил, где возглавляет общественную комиссию по связям с зарубежными ветеранскими организациями. Константин Михайлович, вы прожили большую и насыщенную жизнь. О чем вы думаете, оглядываясь назад с вершины своего возраста? Жизнь... Штука и простая, и сложная. В юности мы полагаем, что она будет длиться вечно, а затем, когда все дальше и дальше движемся по ней, со страхом и надеждой думаем о том, как бы она дольше не кончалась. В советское время, мне думается, повсеместно насаждалось несколько поверхностное, упрощенное отношение к жизни, к старческому возрасту. Это даже нашло отражение в песенном творчестве. Помните такой бодренький припев одной из популярных в те времена песен? «Старость меня дома не застанет, я в дороге, я в пути». Эти слова были написаны в годы освоения Целины и направлены на то, чтобы народ снимался с мест и обживал бескрайние просторы Родины. То есть подчеркивалось, что главное – польза для государства, а люди, их личные проблемы, в том числе и возрастные – это не столь важно. К той же теме был посвящен фильм «Иван Бровкин на Целине». Ну и что нам дала Целина? Даже на залежных землях, то есть нетронутых, урожайность была 5-7 центнеров зерна с гектара. Буханка целинного хлеба, по сути, становилась золотой. Поэтому целинный задор со временем тихо-тихо затушевали, учредив медаль за освоение целинных земель. Вот и все. Но молодым во все времена надо было дать возможность выплеснуть энергию, проявить себя. И советская власть это использовала. А началось еще с песни гражданской войны «Орленок». Мол, подвиг – умереть молодым за страну, за светлое будущее. Но это отнюдь не подвиг, а трагедия. Подвиг на самом деле – это когда человек живет как можно дольше, продуктивно, на радость семье, на пользу обществу, государству. Важны также и опыт, знания, ветеранов-долгожителей. Но чтобы иметь возможность делиться жизненным опытом, нужно его обрести. Какие университеты жизни вы прошли? Родился я в Нижегородском крае, в крестьянской семье. Хотя она была уже не совсем крестьянской. Да, дед мой был истинным пахарем. Но вот отец уже слыл человеком довольно просвещенным, и его избрали уполномоченным представителем нашего села в советских органах власти. А мать успела даже окончить гимназию. Согласно деревенским традициям, я с самого раннего детства принимал участие в работах по домашнему хозяйству. И эти трудовые навыки мне здорово в жизни пригодились. Многое делал своими руками. Учась в пятом классе по чертежам из журнала, на удивление всему селу, соорудил деревянный автомобиль с педалями и коленвалом. На нем можно было ездить. В те детские и юношеские годы мы, деревенские подростки, меньше всего думали о пустых забавах. Получая новые знания, мы тут же стремились применить их на практике. Если в школе проходили Пушкина, то к столетию его гибели в 1937 году осуществили постановку по Борису Годунову, и это в деревенской школе. Когда учились в старших классах, активно занимались спортом, сдавали нормы ГТО, четко сознавая, что будет война. Гадали только, где она начнется, на востоке или на западе. 15 июня 1941 года я получил аттестат об окончании школы, а о начале войны узнал в полдень 22 июня. Мы тогда с другими выпускниками трудились на прокладке автодороги Горький Арзамас, проходившей близ нашего села. Конечно, первым делом кинулись в военкомат, но нам сказали, мол, ждите, когда надо, призовем. В сентябре меня призвали в Красную армию и направили в город Николаев, в училище морской авиации имени Ливаневского. Мог стать штурманом, но не доучился. В августе 1942 мы, курсанты, без пяти минут выпускники, офицеры, находились на аэродромной практике. И вдруг боевая тревога. Нас выстроили, вышел адмирал, начальник училища, и объявил. «Товарищи, Отечество в опасности! Государственный комитет обороны принял решение сформировать в нашем училище маршевый батальон и направить его на защиту Сталинграда. Вы пойдете рядовыми солдатами на защиту города на Волге. От исхода этой битвы, возможно, будет зависеть судьба страны». Потом, помолчав, добавил. Кто не может или не желает идти на фронт? Три шага вперед. Таковых оказалось лишь несколько человек. Так я стал рядовым разведроты. В конце 1942 года был ранен, четыре месяца лечился в госпитале и снова на фронт. Войну закончил на Эльбе. Демобилизовался в 1947 году. Затем снова вернулся на службу и окончательно оставил ее в 1986 году. А сегодня раны войны дают о себе знать. Не обостряются с возрастом? Да что за привычка у нас постоянно говорить о возрастных проблемах. Скажу вам так, есть хорошая присказка. Если ты утром проснулся и у тебя ничего не болит, значит ты умер. А возрастные болячки? Так это же естественно. Давайте лучше говорить о том, что продлевает жизнь пожилым и делает их жизнь комфортнее. Догадываюсь, куда вы клоните. Семья, дети, внуки, правнуки. Да-да, именно. Семейные узы — это то, что помогает человеку держаться на земле. Вот лично я не чувствую себя одиноким. Постоянно ощущаю поддержку родных, близких. Тут и дети, хотя мои сын и дочь живут от меня отдельно. И внуки, и племянники, и другие родственники. Все они помогают, как я их в свое время поддерживал и помогал встать на ноги. Мои пятидесятилетние уже племянники — по-прежнему называют меня дядя Костя, а для детей их я дедушка. Но какое сердце не растает при этом? Все это дает определенный настрой, мотивацию держать себя в тонусе. Поэтому моя жизнь складывается нормально, приятно и благополучно. Поэтому угнетенного состояния у меня не бывает. Скажите, Константин Михайлович, а как вы свой возраст внутренне или внешне ощущаете? Вы знаете, В последнее время стал чувствовать, что быстрая ходьба по парку, по пути на работу, уже немного дает о себе знать, сигнализируя, что надо сбавить обороты, идти помедленнее. И еще деталь. Самой слабой позицией у меня является зрение. Стал я хуже видеть те предметы, что вблизи. Из-за этого я несколько снизил объем чтения, книг, журналов, сократил работу в интернете. Теперь я больше обращаюсь к радио. К тому же это, можно сказать, моя стихия. В войну я стал радистом и затем продолжал службу в вооруженных силах как радиоспециалист. Поэтому до сих пор я информацию в основном черпаю из радио, в том числе слушая передачи на иностранных языках. И тут для меня вот какая беда. В московском эфире очень много индустриальных помех, которые мешают нормально слушать радио. Сейчас у нас засилие ультракоротких волн, так называемых «ФМ», Я бы для работающих на них радиостанций ввел более жесткие рамки в плане подачи информации. Слишком уж много вульгарщины и балагана. Я не против так называемой развлекухи и юмора, но он, на мой взгляд, должен быть достаточно высокой пробы. Вы считаете, что на радио и в других СМИ нужна цензура? Нет, я так не считаю. Но вот когда говорят, что в России ограничена свобода слова, то, полагаю, это не совсем так. В век интернета свобода даже больше, чем необходимо. В свое время, лет 10 назад, по нашим ветеранским делам, был я в США, зашел в редакцию Большой Нью-Йоркской газеты с предложением опубликовать статью о ветеранском движении и его проблемах. Шеф-редактор посмотрел статью и говорит, «Это не наша тема». В других редакциях было то же самое. Вот такая там свобода прессы. «Вы ведь не жестами объяснялись с редакторами, говорили на английском» откуда знаете язык я уже говорил что связан с радио приходилось много слушать эфир в том числе и передачи на английском вот и выучил правда мой английский не очень хорош а вот внучки мои блестящие владеют вы неоднократно бывали в сша что вас связывает с этой страной наш московский дом ветеранов войн и вооруженных сил вот уже около 15 лет поддерживает деловые связи с частным музеем второй мировой войны в городке Элдрид в районе Великих Озер, это в штате Пенсильвания. Его организовал американец со славянскими корнями. Владелец музея обратился к нам по рекомендации нашего российского посольства в Вашингтоне. Наладились хорошие связи. Мы снабдили этот музей многими экспонатами. Это было еще в трудные 90-е годы. Ветераны военной службы находились тогда в тяжелейшем положении. Чего уж говорить о вдовах погибших воинов в Афганистане и Чечне. И тогда мы обратились к владельцу музея. Может ли он организовать благотворительную помощь? И в то непростое время хозяин музея Тим Роудебуш сказал мне, «Я готов поддержать вдов российских воинов, которые погибли в боях за свое отечество. Но, Константин, разработай, пожалуйста, такую программу, чтобы эти мои отправления не облагались налогами и какими-либо поборами». «На каждую многодетную семью я буду высылать по 50 долларов в месяц, а ты позаботься, чтобы эти доллары дошли до каждой семьи. Как организуешь это дело, дай мне знать, и укажи счет, на который надо будет высылать деньги». Это было непростым делом. Мы должны были уложиться в рамки наших законов, и мы их все соблюли. И в течение многих лет семьи погибших воинов, и рядовых, и офицеров, где было двое-трое детей, получали такие пособия». Это было очень чувствительное подспорье. Помню одну семью. Ее глава, контрактник, уехал в Чечню, чтобы заработать на квартиру. Три недели там воевал и погиб. Остались трое детей, жена и мать-жены. А пенсия за этого погибшего воина составляла всего 900 с чем-то рублей. Представьте, что значила для семьи та помощь. Сейчас эти дети уже взрослые люди. Мы, ветераны, о своем участии в их судьбе не напоминаем. Но приятно сознавать, что свой человеческий долг мы исполнили. Чтобы в таком почтенном возрасте и впредь активно заниматься подвижнической деятельностью, нужны силы и здоровье. Какие у вас отношения с миром медицины? Уповаю на нашу ведомственную медицину, грешить на здоровье в моем возрасте не стану, хотя за войну столько болячек приобретено, включая ранения. После войны различных осложнений тоже много было. Врачей посещаю регулярно, чаще в профилактических целях, и как военный дисциплинированно выполняю все медицинские предписания. С врачами понятно, но ведь не последнее дело в сохранении здоровья правильное питание имеет, как у вас с этим. Главное мое правило – питаться в строго определенное время. Это пришло еще с военной службы. Дисциплина в армии во всем, и в питании тоже. А меню мое без изысков. Утром я, как правило, съедаю овсяную кашу. К ней кусочек мяса. Выпиваю кружку чая или кофе. Без завтрака на работу не ухожу. В обед салаты, супы разные. Второе блюдо предпочитаю употреблять с черным хлебом. И пусть меня не казнят борцы за здоровый образ жизни, но в обед я обязательно принимаю 20-30 граммов водки. На ужин съедаю котлетку и творог, а перед сном обязательно кефир. Но главное, ни в коем случае не переедать. В начале нашего разговора вы сказали, что живете отдельно от детей. Как же вы справляетесь, помимо большой общественной работы, с домашними делами? Ведь это же, наверное, непросто. Я со своей супругой прожил долго и счастливо. К сожалению, вот уже двадцать лет как ее не стало. Но потом в моей жизни появилась женщина, которая пришлась мне по сердцу. Она скрашивает мою жизнь, стала мне подругой и верной спутницей в дальнейшей жизни». Что и говорить, мне с ней повезло. И в том, что, как говорил поэт, у меня растут года, это и ее заслуга. И мой совет тем, кто в силу жизненных обстоятельств вдруг остается одиноким, обязательно найдите человека, который всегда будет рядом с вами. Конец статьи.